Глава 15 Истина в тенях. Через полчаса. Комната Корделии. Остаток сматрин прошел относительно спокойно. Кота удалось отстоять, меня больше не пытались выкрасть и сделать наложницей, а на бабушку с кикимриком никто и не посягал. Убедившись, что я не пострадала от внимания владыки, леди Софико вновь заполонила собой все пространство, раздавая указания и проверяя нашу готовность к выступлению. К счастью, ансамбль «Кимрик» и «Кикимрик» утвердили в полном составе. Диманессе понравилась даже «Зеленая искра». Она сочла ее забавной и позволила оставить. А вот гномам пришлось очень постараться. Бедологи исполнили три песни и дважды сплясали, прежде чем их тоже одобрили. К слову, выступали дети Гор шикарно. Я долго не могла понять, что именно не нравится леди, пока искренне объяснила, что на островах гномами никого не удивить. Местным уже приелись их бойкие песни, а Софико хотела сделать ставку на оригинальность, поэтому и потребовала, чтобы до завтра коллектив велитый также разучил драконьи баллады. Ей удивить хочется и гостей, и богов. Продолжила Искра, деловито вышагивая по столу. Мы вернулись к себе и сидели на кухне, обсуждая случившееся и ожидая хорхи. Командиру пришлось задержаться для подписания контракта и составления программы выступления. «Искра, а боги и духи предков действительно будут слушать наше пение? Или это местная байка?» «Почему байка?» — удивился Кикимрик. «Они любят красивую игру. Та же Саивана частенько в тентарский штаб наведывалась, чтобы послушать, как командир на гитаре играет». «Шутишь?» От удивления я едва не выронила горячий чайник». «Ничуть!» — отозвался дух. «И с посудой-то аккуратнее!» «О, прости!» — растерянно пробормотала, разливая чай. Репетиция порядком вымотала. Хотелось немного отдохнуть и перекусить, прежде чем вернуться к работе. Только от слов искры пропал аппетит, и настроение в очередной раз пробило дно. «Да не переживай, принцесса!» — отмахнулся дух. «Ты красиво поешь, душевно!» «Мрав!» — напомнил кот. «А мы с Джарваном вообще неотразимы!» — с гордой улыбкой добавил Кикимрик. «Прорвемся!» «Надеюсь!» «А если богам не понравится?» — поинтересовалась, доставая бутерброды и печенье. Уверенности духов я не разделяла и хотела заранее оценить риски. Хватит нам и проблем с владыкой. «Ничего не произойдет!» — пожала плечами искра. «Просто звезда благословения не вспыхнет к концу гастролей». «А, и тогда вспыхнет уже леди Софико и вместе с ней и мы», — обреченно простонала. «Ты же понимаешь, что...» да не будет ничего!» Дух возмущенно топнул ножкой. «Здесь не принято мстить заклинателям удачи. Просто нас больше ни одна семья не позовет на праздники». А, «Ну, ладно, эту неприятность я могла пережить». «И вообще, ты не о том думаешь!» Подбочинился Кикимрик. «Давай лучше на проблеме с Кортесом сосредоточимся!» В глубине мыслей тоскливо гргркнула Айна. Драконице было очень стыдно. После случившегося она не рисковала показываться нам на глаза и не покидала браслет. «Да все в порядке!» Попыталась успокоить ледовую красавицу. «Но никто же не мог предугадать, что с Софико приедет владыка!» «Вот-вот!» поддохнула искра, услышав отголоски телепатической беседы. «Но пока лучше в браслете сиди», — добавила, обратившись к Рейлик. «Мало ли, чем закончатся переговоры нашей бабули и Софико, может, еще драпать придется». А о последнем я старалась не думать. Как бы мне не хотелось удрать и спрятаться от владыки, без поддержки гномов и горгани нам будет сложно добраться до ледовой половины». «А если нас еще и в розыск официально объявят?» «И, кстати, о розыске!» «Я уверена, что визит владыки как-то связан с сержантом!» Я зло ударила кулачком по столу. «Не верю я в подобные совпадения! Наверняка этот умник ведет свою игру!» «Думаешь, он тоже почувствовал ауру Айны?» С сомнением протянула искра. «Не знаю. Тарве не показался мне настолько сильным демоном. Он мог засечь ее отголоски!» «Мряв!» — поддержал меня кот, а через миг отозвалась и сама Рейлик. Правда, пока только мысленно. Гррр. Айна со мной тоже согласна. Она ведь шмыгнула в браслет незадолго до того, как мы вошли в город. А ее шлейф больше нескольких часов играет на моей ауре. «Я помню», — угрюмо хмыкнул дух. «Если ты права, у нас огромные проблемы!» Наличие неучтенного свидетеля значительно усложняло дело. Один демон мог ошибиться, но не двое. Если Кортес прибыл в гильдию по наводке сержанта, будет сложно задурить ему мозги. Да и номер с дуэлью второй раз не сработает. Не представляю, как будем выкручиваться. Искра вздохнула и плюхнулась на крохотный стульчик. Игрушечную мебель тоже доставили по приказу Велиты, пока мы репетировали. Гномка не забыла даже о самой маленькой участнице ансамбля и позаботилась о ее комфорте. «Мря!» Кот неожиданно выскочил вперед и указал лапкой на духа, а затем на мой браслет. «Мря-мряф!» «Предлагаешь снова использовать магию искры для отвлекающего маневра?» После того, как Софико и Владыка переключились на гномов, дух проворно шмыгнул в браслет Кайни, наполнив его своей силой. Это позволило перемешать магию и ненадолго сбить Кортеса со следа. Отойдя от шока, демон снова попытался подобраться поближе и продолжить разговор, но, не уловив отголосков знакомой магии, растерялся и до конца репетиции лишь задумчиво посматривал на меня. Он явно заподозрил неладное, и отделаться от него будет нелегко, но теперь есть шанс сослаться на то, что у меня нестабильная аура». У беременных такой феномен встречается достаточно часто. Их магический фон гулял, как штормовой ветер, и периодически можно было засечь нетипичные колебания. Учитывая, что по легенде я вынашивала тройню, моя аура могла и не такое вытворять. Только эта иллюзия далась дорогой ценой. Стихийница потратила на нее последние капли магии и, вынырнув из браслета, являла собой печальное зрелище. Бледная, слабая, едва держащее крылья. Размеры она сумела сохранить, но после репетиции Джарвану пришлось поделиться с ней магией. Стараниями кота духа удалось быстро привести в чувство, но об использовании магии и трансформации в призрачную форму не шло и речи. «Я не уверена, что получится», — с сомнением протянула. «Искра на грани выгорания!» «Мяк!» Зверёк ударил себя лапкой по пушистой грудке и заявил, что готов в любой момент снова поделиться силой. Из всей компании Кимрик единственный мог добывать энергию буквально из воздуха. Он не упускал возможности пополнить запасы и умудрился подзарядиться, даже когда висел на штанине Кортеса. Пока демон приходил в себя, кот коварно объел клубящийся вокруг него магический шлейф, а затем подхомячил магию за счет Софико. В отличие от меня, Пушистик пришел в восторг от сокрушительной ауры Горгани и во время репетиции отъелся до такой степени, что накладная шкурка едва не разошлась на пузике и сейчас готов был отдать честно собранную силу Искрелли. «Спасибо!» расчувствовавшись, прошептала стихийница. «Только ты же не снежный кимрик. Твоя магия помогла мне прийти в себя, но не восстановить резервы. Второй раз я все равно не смогу обернуться». «Мряк». Кот приуныл, но, судя по задумчиво подрагивающим ушкам, сдаваться не собирался. Боевой настрой зверька приободрил. Подхватив чашку, я принялась вышагивать по кухоньке, мысленно перебирая варианты. Идея использовать чужую магию была неплоха, но пока все сводилось к одному. Нужен более сильный дух или более древнее божество, чтобы заглушить фон Айны. Вся надежда была на шепот, но я сильно переживала о выходке Искры. Согласится ли богине помочь после того, как неугомонный дух связал судьбы ее родственника и Лейлы? «Не знаю». — тоскливо вздохнула стихийница. Мои мысли она по-прежнему слышала, а я очень устала, чтобы ставить щиты. — Сева мстительная и непредсказуемая. — Зато справедливая. Дракон подкрался внезапно. От его хриплого голоса и вкрачевого тона мы подскочили, как ошпаренные, едва не перевернув чайник и поднос с едой. И только кот остался невозмутимым, как монах во время медитации. «Ты... ты... это...» Искра схватилась за сердце и шумно выдохнула. «Не подкрадывайся так больше! Я не хочу стать первым духом, сложившим крылья от сердечного приступа!» «Прости», — фыркнул командир. Не знаю, когда Хорхе вернулся и успел переодеться, но на кухню он зашел в обычном виде, без горба и иллюзии хитаны. «Чай будешь...» Просипело, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Буду». Командир уселся напротив и принялся выуживать из своего бездонного магического хранилища какие-то бумаги. «У меня несколько новостей». «И все плохие мрачно поинтересовалась Искра. «Нет», — усмехнулся дракон. «Во-первых, гномьи мастера справились раньше, и теперь мы с документами». На стол легли четыре зачарованные карточки с нашими портретами и магическими отпечатками. «Ух ты!» — присвистнула искра, рассматривая изображение своего изумрудного близнеца. «Ну, гномы!» «Велита и ее умельцы провернули невозможное. Документы не отличить от оригинала!» — кивнул Хорхе. «Но учтите, что слепки ауры принадлежат настоящим артистам!» «И на кой от нам такие бумажки?» Тут же взвелась искра. «Одна проверка и...» «Для глубокой проверки и сверки слепков нужен ордер», — перебил ее командир. «Если не дадим повода для ареста, ничего не случится». «Значит, ведем себя максимально тихо и незаметно», — я кивнула, размышляя, как осуществить это на практике. «Наша банда и так старательно прикидывалась ветошью, при этом умудряясь постоянно находить неприятности даже там, где их не могло быть в принципе». «Верно», — улыбнулся командир и внезапно вытряхнул из артефакта хранилища Клок Меха, того самого вырванного владыкой из воротника Джарвана. Картес не расставался с ним и носил с собой до конца репетиции, Я все переживала, что демон сдаст его на магическую экспертизу и выяснит, что наш Мишка на самом деле кот. Магия у Кимрика была достаточно специфическая, и опознать зверька по отпечаткам на пушинках было делом пары минут. Но ближе к концу выступления Хорхе подал мне знак и на пальцах сообщил, что мехом займется лично. Я не особо верила в успех мероприятия, но... «Как ты!» — ловкость рук и немного мошенничества. Дракон обезоруживающе улыбнулся, взмахнул рукой, и со стола пропали две серебряные ложки. «Командир!» — присвистнула искра. «Ты это... точно на светлой стороне, а?» <свят> «Точно!» Предметы вернулись на стол так же незаметно, как и исчезли. «Просто в свое время я работал с двумя очень интересными эльфами». В изумрудных глазах вспыхнули луковые искорки. Они меня многому научили». А, и похоже, эти навыки не слишком законны», — фыркнул дух. «Сами по себе любые навыки нейтральны», — философски подметил дракон. «Все зависит от того, где и как их применять. Но мы сейчас не об этом». Он вмиг посерьезнел и положил трофейный клок меха в центр стола. «Больше так рисковать нельзя. Оставим хоть одну улику». «Нас раскусят за миг», — вздохнула. «Но тогда не было выбора, Джарван!» «Умница!» Дракон почесал сидящего рядом кота за ушком. «Я все видел и лично курировал нападение». «Как?» В один голос взвыли мы с искрой. Даже Айна ошалела, гр, -гр и навострила ментальные уши. «Кора, ты правда думала, что я мог оставить тебя наедине с владыкой?» Глаза дракона опасно потемнели, а через миг по стене скользнула странная долговязая тень. «Это теневой страж», — пояснил Хорхе. «С его помощью я внимательно следил за происходящим и готов был в любой момент прийти на помощь лично». Судя по рычащим ноткам в голосе, дракон бы действовал решительно и кардинально. Если бы это произошло, нас бы точно объявили в розыск но сам факт, что командир волновался и готов был любой ценой защитить меня, согревал не хуже ласкового солнышка. «Спасибо», — смущенно прошептала я. «Все под контролем», — улыбнулся Хорхе. «Но, боюсь, проблема с Кортесом по-прежнему актуальна, и решить ее можно только одним способом». «Саиванна», — понимающе вздохнула. «Или Хеймдар», — добавил дракон. От одного упоминания о первом мечнике Кикимрик тихонько икнул и побледнел. При выборе союзника придется руководствоваться не только личными качествами и магической мощью кандидата, но и учитывать, как сильно ему напакостила искра. — Хэм меня пришибет, — тихонечко напомнил дух. — Не пришибет, — заверил командир. — Я поклялся, что прослежу за тобой. — Что? От шока дух начал заикаться, а мы с Айной и Котом дружно притихли, желая услышать подробности. «Я обещал поговорить с ним», невозмутимо ответил Хорхе. «И поговорил. Еще в пещерах. До момента, пока к тебе не вернется сила, можешь считать меня своим магическим опекуном и гарантом хорошего поведения». Искрелла просияла и залихватски пискнула. Слова командира сняли камень с ее души, Несмотря на то, что в последних аккордах прозвучало откровенное предупреждение. «Буду тише, мыши, командир!» — торжественно пообещала стихийница. «Честная снежная!» Дракон не ответил, лишь окинул улыбающуюся искру тяжелым пристальным взглядом. Я не сомневалась, что спуску ушкодливому духу он не даст, но порадовалась, что первый страж не собирается наказывать Кикимрика за нарушение Божественного кодекса. Все же командир свой, с ним договориться в любом случае проще, а искра хоть и напакостила по всем фронтам, но и пользы принесла немало. Я бы сказала, что сейчас ее благие дела уравновесили шалости, и счет был один-один. «Я голосую за шепот», — продолжил Хорхи. «С ней у нас больше шансов договориться, хоть ситуация несколько усложнилась». «Несколько, это мягко сказано». После появления Кортеса наши дела граничили с полной катастрофой. Если не успеем решить проблему с Айной до утра, пиши пропало. От двух владык мне не отбиться ни одним бубном. Согласна, — немного подумав, ответила Искра. Сева непредсказуема, но любит красивую игру и отчаянные авантюры. Да, если подумать, ее родственнику я не так уж и сильно навредила, но... Дух на миг запнулся. — Там, конечно, есть нюансы. Мастера и Лейлу ждет море приключений, но пара, они волшебная. Если справятся, будут счастливы до скончания веков. — Если! — зло прошипело, чувствуя, как внутри все закипает. — Стихийница неисправима. — Принцесса, не заводись! — подбоченился Кикимрик. — Командир соврать не даст. С Аббасом твоя сестра будет, как за каменной стеной. Не стоит о них переживать, сами разберутся. — Согласен. Хорхе ободряюще улыбнулся и накрыл мою руку своей. — Я Аббаса хорошо знаю и доверяю, как самому себе. Твоя сестра в безопасности. С последним я могла поспорить. Пока жив Яргул от мыслей, нигде не сможем чувствовать себя в безопасности. Но слова дракона успокоили. «Шёпот приходит с сумерками», — продолжил командир, умело уводя разговор от опасной темы. «Солнце зашло, поэтому предлагаю начать с её призыва. А после, если всё пройдёт гладко, вернёмся к репетиции и программе завтрашнего выступления. Обсудить репертуар и проработать стратегию поведения на празднике было не лишним, но если Сейвана откажется помочь, эти проблемы перестанут быть актуальными». Я думала, что рассекретить нас могут только владыки, а получается, для меня любой демонический мужчина представлял потенциальную опасность. А еще мне не давала покоя одна мысль. Почему Софикония отреагировала на мою ауру? Хорхе нахмурилась, вспомнив о наших с искрой догадках. «Мы тут подумали...» «Во всем виноват сержант Торбе!» На одном дыхании выпалил дух. Еще и ножкой топнул для пущей убедительности. Уверена, он первым почувствовал откоры шлейф магии Рейлик, и обо всем доложил владыки. Возможно, на лицо дракона набежала тень. Если верить досье, Марис карьерист, и хватка у него бульдожья. Только о том, что Айна пропала, пока никто не знает. Владыки старательно шифруют эту информацию и делают вид, что ищут опасных преступников. Что ж. Если стражники сами толком не знают, за кем охотятся, шансы есть. Насколько я понял, у боевых магов и ищеек приказ найти чужаков, незаконно проникших в Ливерию, — продолжил дракон. Хотя высокопоставленные демоны, приближенные владык, наверняка знают правду. — Ну, Тарве мог просто засечь странный шлейф и сразу доложить об этом Кортесу, — предположила Искра, — но это уже ближе к истине кивнул Хорхи. «А почему Софико ничего не почувствовала? Судя по магическому шлейфу, она не слабее Кортеса». «В некотором плане она даже сильнее!» — перебила меня искра. «Но истинная ценность владык не в ударной мощи. Их сила напрямую связана с магией островов, и большую часть резерва Кортес и Демиан тратят на управление подземными вулканами и источниками». «Поэтому от них меньше фонит, и со стороны они ощущаются более слабыми. Но, поверь, это чувство очень обманчиво. При необходимости они за секунду перераспределят резервы». «Можешь не продолжать». Представив реальную силу огненного демона, я зябко поежилась. Не хотелось бы увидеть его во всей магической красе. «Что же касается Софико?» — продолжила искра. «Демонессы не так чувствительны к магии Айны». «Зато второго дракона-хранителя могут услышать за сотню лиуров!» В глубине моих мыслей тоскливо и протяжно заскулила Рейлик. Эта тема была для нее болезненной, поэтому развивать я ее не стала. «Поняла. Значит, демонессы представляют для меня меньшую угрозу. Но только до тех пор, пока ты случайно не привлечешь внимание чужого жениха!» Осторожно поправила меня искра. «Мурьяк!» «Может, и впрямь в Кикимору перекраситься?» «Не поможет», — вздохнул Кикимрик. «Демоны не только на внешность, но и на магию идут». «Поэтому и предлагаю сосредоточиться на призыве Сейваны», — решительно объявил Хорхе, поднимаясь из-за стола. «Пойдемте в гостиную, нужно все как следует подготовить».